Теперь что касается Маград. Ее не было дома 8 месяцев. И сейчас она потихоньку впадала в панику. Формально Маград была помолвлена с королем Веренсом II. Ну, не совсем помолвлена, если выражаться точно. Однако бытовало общее невысказанное мнение, что до помолвки этой совсем недалеко. Конечно, Маграт не уставала повторять, что свободна духом и не хочет быть связанной чем-либо. И, разумеется, на самом деле так оно и было. Ну, более или менее. Но... но... но прошло восемь месяцев. За восемь месяцев могло случиться что угодно. Она могла прямо из Орлей направиться домой, однако две ее подруги так увлеклись путешествием... Маграт стерла пыль с зеркала и критически оглядела себя. Вполне пристойно. Все равно, что бы она ни делала с волосами, буквально через три минуты они спутывались, как оставленный в сарае поливочный шланг, который, как бы аккуратно его ни смотали, за ночь обязательно размотается и привяжет газонокосилку к велосипеду. В загранице Маград купила себе новое зеленое платье, выглядевшее таким привлекательным на манекене и висящее на ней самой, будто на вешалке. Все эти восемь месяцев Веренс правил здесь один. Конечно, Ланкар – королевство маленькое. Тут даже чихнуть нельзя, чтобы не услышать в ответ «Будь здоров!». Но Веренс, он же настоящий король. а вокруг настоящих королей вечно вьются молоденькие девушки, ищущие возможности продвинуться в карьере на поприще королевы. Маград привела в порядок платье, насколько это было возможно, и мстительно провела гребнем по волосам, после чего отправилась в замок. Обязанности стражников Ланкарского замка, как правило, выполняли люди, которым в данный момент времени нечем было заняться. Сегодня дежурил Шон-Як, младший сын нянюшки. Форменная кольчуга не столько обтягивала его, сколько существовала вокруг. Когда мимо пробежала Магрот, Шон-Як принял позу, по его мнению, соответствующую стойке смирно, потом бросил пику и поспешил следом за ведьмочкой. «Э, — Госпожа, не могла бы ты бежать чуть медленнее? Наконец он перегнал Магрот, взлетел по лестнице к двери, схватил висевшую на гвозде трубу и неумело протрубил. Но тут на его лице вновь проступила легкая паника. «Э, «Госпожа, жди здесь, ну, прямо здесь, а потом сосчитай до пяти и постучи», — быстро проговорил он и нырнул в дверь, громко захлопнув ее за собой. Маграт выждала некоторое время и протянула руку к дверному молотку. Через несколько секунд Шон распахнул перед ней дверь. Лицо его раскраснелось, а на голове теперь красовался напудренный парик, правда, надетый задом наперед. Да, важно, протянул он, отчаянно пытаясь походить на дворецкого. У тебя шлем из-под парика торчит, услужливо подсказала Магрет. Из шона словно выпустили воздух. Глаза его судорожно завращались, пытаясь рассмотреть, что такое происходит у него на голове. Что, все на синокосе? Понимающе поинтересовалась Магрот. Шон снял парик, потом шлем, потом снова надел парик, а потом рассеянно напялил шлем поверх парика. — Да, а дворецкий господин Прышкинс слег со своей обычной болезнью. Здесь только я, госпожа. А еще я должен распорядиться об ужине перед тем, как отправлюсь домой, потому что повариха тетушка Пышка тоже нездорова. Ну, — Тогда не провожай меня, — сказала Маграт, — дорогу я знаю. — Нет, все должно делаться по правилам, — возразил Шон, — только иди помедленнее, а я уж обо всем позабочусь. Он побежал вперед и распахнул какие-то двойные двери. — Госпожа Маграт Чеснок! — и поспешил к следующим дверям. После третьей пары дверей он уже стал задыхаться, но все равно упорно мчался впереди. — Госпожа! Маград! Чеснок! Его величество, Ка! Вот дьявол, куда же он подевался? Тронный зал был пуст. В конце концов им удалось отыскать короля Ланкра, Веренса II. Его величество пребывал в конюшне.